Глава пятая. Тотемный столб. Тим понял, что таким образом ничего не добьется, и решил схитрить. Отыскав на карте турбазу, расположенную ближе других к насыпи и к Луковому острову, он зашел в магазин и спросил у продавщицы, как туда пройти. Турбаза называлась Лукоречье, и упоминание о ней никаких негативных реакций у продавщицы не вызвало. Махнув рукой себе за спину, продавщица ответила. «Обойдешь вокруг магазина и увидишь тропинку. Иди по ней не сворачивай и выйдешь, куда надо. Лукаречи хорошо, тебе понравится. Правда, территория небольшая, зато все очень красиво и сервис отличный». Поблагодарив продавщицу, Тим последовал ее совету и вскоре уверенно шагал сквозь лес, не рискуя заблудиться. Широкая, посыпанная светлым гравием тропинка вела его к цели, отчетливо выделяясь на фоне травы и опавшей хвои. Повсюду шныряли любопытные белки, порой с недовольным цоканьем проскакивая прямо под ногами. Дятлы усердно долбили стволы сосен, сбрасывая сверху мелкие, как пылинки, щепки и кусочки янтарно-прозрачной коры. Густой аромат смолы и хвои кружил голову а солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь пышную завесу ветвей, создавали ощущение умиротворения, которое мало-помалу вытеснило из души Тима все тревоги и страхи. Вскоре на пути стали попадаться прогуливающиеся туристы, а затем вдали, прямо посреди чистокола сосновых стволов, показались очертания множества небольших бревенчатых домиков, окутанных слоистой сизой дымкой придававший им мрачноватый таинственный вид. Если бы не туристы в цветастых майках и шортах, и не аромат шашлыка, витавший в воздухе, можно было бы подумать, что в этих домиках живёт какой-нибудь сказочный лесной народец, а дымчатая пелена отделяет волшебный мир от реальности. Тропинка примкнула к широкой грунтовой дороге со следами автомобильных шин, а дорога вела к большим кованым воротам, открытым нараспашку. Рядом с воротами высился закреплённый на двух столбах ромбовидный деревянный щит. Надпись, на нём окружённая резьбой в виде домиков и ёлочек, гласила «Лукоречье. База отдыха». Тим растерянно огляделся. Заходить в Лукоречье он не планировал и шёл сюда, чтобы выйти к реке, ведь, согласно карте, эта турбаза стояла прямо на берегу, Однако реки нигде не было видно. Заподозрив, что навигатор в его смартфоне заглючил и выдал ему неверную информацию, Тим прошел сквозь ворота, намереваясь узнать у кого-нибудь из обитателей турбазы, в какой стороне находится река. Как назло, на глаза ему никто не попадался, хотя автомобильная стоянка была забита машинами. А дома, среди которых бродил Тим, выглядели обитаемыми. Кое-где рядом с верандами дымились мангалы, стояли велосипеды, за окнами маячили человеческие силуэты. Заметив вдалеке скопление народа, Тим поспешил туда, но вскоре с разочарованием понял, что это дети, резвящиеся на детской площадке. Убедившись, что взрослых поблизости нет, Тим собирался повернуть назад, но его внимание привлекла одна из деревянных фигур, установленных между качелями и пластмассовыми горками. Уж очень пугающе она выглядела для того, чтобы служить забавой для детей. Фигура напоминала языческий тотемный столб, вытесанный из толстого высокого бревна, большую часть которого занимала голова с длинным лицом, покрытым глубокими бороздами старческих морщин. Тело было вдвое короче, и его прикрывали скрещенные руки, удерживающие охапку шаров размером и формой напоминавших крупные луковицы. «Луковая ведьма», — осенила Тима. Древесная поверхность тотема потемнела и расслоилась, от отчего тотем казался очень древним, в отличие от остальных фигур на площадке, изображавших вполне симпатичных персонажей русских сказок. Дерево, из которых они были изготовлены, еще не утратило своего золотистого оттенка и поблескивало толстым слоем лака, лишь слегка облизанного ветрами и дождями. Зато в углублениях тотема зеленел мох, а вдоль основания столба расползлись пятна лишайника. Глаза ведьмы, вырезанные небрежно, смотрели в разные стороны, создавая впечатление безумия. Тим невольно поёжился. Наличие этого тотема на детской площадке казалось лишним, а даже диким. Интересно, зачем руководству турбазы понадобилось устанавливать его здесь? Или, быть может, виноват был дизайнер, который оформлял детскую площадку по своему усмотрению и несколько увлёкся? Неподалёку играли дети, не обращая на тотем никакого внимания. Они весело голдели и смеялись, катаясь с горок и раскачиваясь на качелях. Тиму показалось странным, что их не пугает эта жуткая фигура. Может быть, дети просто не видят того, что видит он? Или он просто слишком впечатлительный? Он прикоснулся к тотему... Провел ладонью по шершавому лицу ведьмы, исследуя пальцами трещины и углубления, словно это могло помочь ему разгадать древнюю и зловещую тайну, которую, казалось, тотем хранил в себе. Время шло, и нужно было идти дальше, но что-то удерживало Тима, и он продолжал стоять перед тотемом как загипнотизированный. Резкий окрик, внезапно прозвучавший где-то позади, вывел его из оцепенения. «А ну, брысь отсюда, шандропа, босоногая!» Тим вздрогнул и обернулся, в первое мгновение подумав, что эти слова адресованы ему. Но мужчина, мчавшийся к детской площадке и изрыгавший на ходу ругательства, смотрел мимо него, на детвору, веселившуюся рядом. Судя по униформе, это был охранник. На поясе, притороченная кремню болталась черная дубинка. Тяжелые ботинки выбивали из земли столбики пыли. «Пошли прочь, шпана, кому говорят!» Вопил он, молотя кулаками воздух перед собой. Тим решил, что охранник сумасшедший. Разве можно так орать на детей, да к тому же на детей клиентов турбазы? И главное, ведь дети ничего плохого не сделали. Просто играли. Раскинув руки, Тим преградил охраннику дорогу. Послушайте. Тот уклонился в сторону, обходя его, и коршуном налетел на детвору, резво улепетывавшую прочь. Схватив за шиворот двух мальчишек лет шести, охранник гневно прорычал. «До каких пор вы сюда шастать будете?» «Вот пожалуюсь вашему директору, пусть он вас запрет в темном чулане с пауками и крысами, чтобы знали, как нарушать!» Мальчишки заверещали по-поросячьи, но выглядели не очень испуганными. Похоже, подобная встряска была для них делом привычным. Остальные дети остановились на безопасном расстоянии от охранника и принялись кривляться и дразнить его. «Злый день! Злючка-вонючка! Как дам по башке, улетишь на горшке!» «Командир полка, нос до потолка, уж до забора, сам как помидора!» Только тут Тим заметил, что все они чумазые, одинаково одеты, и у всех однотипная стрижка, очень короткий ежик, сквозь который просвечивает кожа. Внезапно на детской площадке появилась запыхавшаяся женщина лет 50 Крепкая, статная и очень сердитая. Однако она не производила впечатления злой. Хотя было видно, что именно такое впечатление ей хотелось произвести. Ее черные глаза гневно сверкали, а в правой руке угрожающе подрагивала длинная хворостина. Тим не видел, как подошла эта женщина, и заметил ее лишь тогда, когда она закричала, обращаясь к детям. «Ах, вы негодники! Вот вы где! Почему опять удрали без спросу?» Физиономию ребят тотчас вытянулись, а сами они разом приосанились и повернулись к ней, потеряв интерес к охраннику. «Алпауна, простите, мы больше не, не будем», — запричитали они хором. «Конечно не будете, потому что всех вас теперь отправят в специнтернат с решётками и колючей проволокой, а воспитывать вас будут вот такие злые дядьки с большими дубинками», — ответила она, указывая хворостиной на охранника, и вдруг переключилась на него. «А ну отпусти детей, Ирод! Убудет от тебя, что ли, если они пару раз на каруселях прокатятся?» Охранник послушно разжал руки, и мальчишки, шмыгая носами и опасливо косясь на женщину, которую, судя по всему, звали Аллой Павловной, примкнули к стайке прижавшихся друг к другу ребят. «Эх, Митрич, Митрич, нету в тебе ничего человеческого. Они ж сиротки, неужто не жалко?» продолжал распекать охранника Алла Павловна, укоризненно покачивая головой. «Да я-то что? Мне без разницы! Будь моя воля, пусть хоть весь день тут скачут!» «Так ведь хозяин не дозволяет!» «Ещё раз, говорит, детдомских пустишь, уволю!» «А где я другую работу найду? На шестом-то десятке!» Митрич виновато потупился и принялся ковырять ботинком, выпиравший из земли корень. «Скупердяй, твой хозяин, так ему и передай!» Сплюнув охраннику под ноги, Алла Павловна скользнула по лицу Тима безразличным взглядом и зашагала прочь, увлекая за собой детей. Глядя ей вслед глазами побитой собаки, Митрич вздохнул и покосился на Тима, словно ища у него поддержки. «Видал, какая женщина? Гроза!» «Строгая», — кивнул Тим. «Не то слово, её даже хозяин мой побаивается. Сам он с ней никогда не связывается, меня наускивает Вот и получается, что я злодей. А мне, может, совестно сироток прогонять, ну что я могу поделать?» «Сочувствую», — сказал Тим, размышляя, как бы сменить тему и узнать у Митрича дорогу в лучике. «Алла воспитательница в детском доме. Она и сама там выросла. Мамаша бросила её и ещё двоих своих деток. Вот ведь кукушка, представляешь? Правда, ей не позавидуешь. Бог её наказал, крыша у неё поехала. И её в психушку упекли. С тех пор о ней ни слуху, ни духу. Видать, сгинула. Ну и под делом ей. Кто сгинул? «Алла Павловна?» – переспросил Тим, углубившись в свои мысли и упустив суть рассказа. «Да не, типун на язык, не Алла, а мать её, Федора. Она, говорю, бросила трёх деток своих и в психушке сгинула». Вон как. Тима меньше всего интересовала судьба неизвестной ему Федоры. Его не на шутку тревожило то, что день начинал клониться к вечеру, а он всё ещё не добрался до лучиков». Тем временем Митрич никак не умолкал, а перебивать его Тиму было неловко. Он злился на себя за свою нерешительность и ждал удобного момента, чтобы вставить слово. К счастью, такой момент вскоре представился. По аллее мимо детской площадки плавно дефилировали две вальяжные дамочки предпенсионного возраста в ярких, обтягивающих спортивных костюмах. Их восторженные возгласы и восхищенные взгляды, блуждавшие по территории, выдавали в них туристок, приехавших на эту турбазу либо впервые, либо после долгого перерыва. Да, мы то и дело чему-то умилялись. То беседками, то цветочными клумбами или альпинариями, то белками, грызущими орехи в красивых резных кормушках. А то вот, заметив сказочные фигурки на детской площадке, остановились и принялись охать так, словно перед ними были... Ни больше, ни меньше лучшие экспонаты из Эрмитажа. Вдруг одна из дам с высокой похожей на тюрбан прической брезгливо сморщилась и, царственно вскинув массивную руку, указала длинным маникюрным ногтем в сторону неприглядного тотема. — Галя, ты только глянь, какая уродливая штуковина! — И правда, — согласилась с ней ее спутница, потряхивая короткими огненно-рыжими кудрями. «Не понимаю, зачем сюда воткнули это убожество?» Дмитрич, тараторивший безумолку, оборвал свой рассказ на полуслове и, оставив тима одного, решительно направился к туристкам. «Затем, чтобы вы спросили!» Не очень вежливо сообщил он им на ходу. Дамы укололи его быстрыми неприязненными взглядами из-под возмущенно задрожавших ресниц и демонстративно отвернулись и от Дмитрича, и от Татема. «Еще и охрана хамоватая!» Нарочито громко произнесла женщина с высокой прической, обращаясь к своей рыжеволосой приятельнице. «Ну почему никогда не бывает так, чтобы все было идеально? Непременно найдется какой-нибудь изъян, а то и не один!» Прогнусавила та, но без особого недовольства, а скорее из солидарности, и кокетливо взбила свои пламенеющие под солнцем кудри. «С чего это я хамоватый?» Митрич дружелюбно улыбнулся дамам, словно осознал вдруг, что произвел на них неприятное впечатление и спешил это исправить. «Я ж пошутил!» — он кивнул в сторону тотема. «Многие замечают эту фигуру и гадают, зачем она здесь стоит, такая страшная, а я всем о ней рассказываю, кому интересно, если хотите, могу и вам рассказать». Дама с тюрбаном на голове закатила глаза, презрительно фыркнула и, взяв под руку свою рыжеволосую спутницу, протрубила на всю турбазу. «Пойдем, Галя!» Однако та не позволила себя увести и, одарив Митрича игривым взглядом, попросила. «Расскажите, будьте так любезны». Митрич подошел к тотему и деловито похлопал ладонью по его деревянной макушке. «Это, стало быть, фигура луковой ведьмы, и нашли ее на луковом острове. Дело давно было» когда турбаза еще наша только строилась. А сколько лет самой фигуре, никому не ведомо как неведомо и то, кто и зачем ее изготовил и на Луковом острове установил. Может, там была секта? Предположила рыжеволосая а дама с тюрбаном прижала ладонь к своей груди и тихо ахнула. Там был лагерь, пояснил митрич и добавил, спохватившись. Пионерский. А пионеры, как известно, ни в каких ведьм никогда не верили и всяких идолов себе не изготавливали. «А кто же тогда?» – спросила обладательница огненных кудрей. «Теперь уже и неважно Тех, кто это сделал, давно нет на Луковом острове. Зато там осталась ведьма, которой не поклонялись через этого идола, и с тех пор она убивает всех, кто тревожит её покой». «История, надо признаться, жуткая. Даже не знаю, рассказывать ли вам её во всех подробностях». Митрич замолчал, собираясь с мыслями. «Конечно, во всех подробностях. Обожаю жуткие истории» с придыханием произнесла дама с прической тюрбаном. «Что ж, потом на меня не пеняйте, если что, я предупредил», — кивнул Митрич и, прочистив горло, вновь заговорил. стал быть, всё началось с того, что дети в пионерлагере стали жаловаться, будто в окна их спален по ночам заглядывает какая-то старуха. Страшная, как сама смерть. Никто из взрослых, понятное дело, им не верил. «Ведь дети вечно что-то выдумывают, особенно в лагерях. Озорничают, подшучивают друг над дружкой. Это же нормально, на то они и дети». Но однажды случилось страшное. Дальше Митрич стал рассказывать о том, что Тим уже слышал от своего отца. О луковых следах, которые оставляла ведьма, о гибели детей на реке и расследований, которые не дало результатов. Собираясь незаметно уйти, Тим начал понемногу отдаляться но остановился, услышав, что речь зашла о событиях, произошедших после закрытия пионер лагеря. «Стало быть, закрылся лагерь лучики в 87-м по осени. Луковый остров опустел, и 8 лет о ведьме никто не слыхивал. А в 95-м лучики перешли к другому владельцу, и снова началось да так, что мы тут всем посёлком вздрогнули. Такое творилось жуть! Люди на острове дохли, как мухи». Там ведь строительство новой турбазы затеяли, да только не заладилась стройка. Все время что-то случалось, то стройматериалы сгорят, то техника сломается, то кто-нибудь из работников покалечится, то и вовсе в ящик сыграет. Строители стали разбегаться, как тараканы. Хозяин участка не успевал им замену находить. И снова поползли слухи о луковой ведьме, но на этот раз о ней болтали уже не детишки, а взрослые мужики, умевшие управляться и с молотком, и с топором. Не хлюпики какие-нибудь, стало быть. Строительство новой турбазы затянулось, а потом и вовсе заглохло. Да только не заглохли слухи о луковой ведьме. Злодейка продолжала там лютовать. Всё потому, что любопытные туристы вечно туда лезли. Я тогда как раз в Лукоречье устроился и помню, как компания наших постояльцев вся полегла на Луковом острове, человек 8 наверное. И какая нелёгкая их туда занесла. У нас, конечно, тесновато, территория маленькая, но уж если хочется простора, то лучше его в другом месте поискать. «И что же с ними произошло?» Голосом умирающего поинтересовалась дама с кудрями. «Да кто же знает», — отмахнулся Митрич. «Известно только, что всех их нашли мёртвыми в разных концах острова, и у каждого во рту торчала луковица, а вокруг тел валялся рассыпанный лук, единственный след луковой ведьмы. Самой её, стало быть, так и не поймали». Туристки ахнули и округлили глаза. «Такие вот дела!» Митрич удовлетворенно крякнул, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «И что же следствие? Обнаружили хоть какие-то улики?» С надеждой, заглядывая Митричу в лицо, спросила рыжеволосая «Еще бы! Рассыпанный лук каждый раз находят рядом с трупами. Так было и в тот раз, а саму ведьму, стало быть, найти не могут». Зато однажды, во время поисков, наткнулись на вот это изделие. Митрич по-хозяйски постучал своей твёрдой мозолистой ладонью по деревянной фигуре ведьмы. «И зачем же этот страшный столб здесь поставили?» Дама с тюрбаном удивлённо вскинула густо накрашенные брови. «Вдруг он распространяет негативную энергетику? Мне кажется, я это сразу почувствовала. Хозяин что, хочет всех туристов распугать?» «Почему же распугать?» У нас в лукоречии отродясь ничего плохого не случалось. Тишь да гладь, божья благодать, как говорится. Случается лишь с теми, кто на Луковый остров суётся, во владение ведьмы. Потому-то мой хозяин распорядился поставить эту фигуру. Она тут вроде стоп-сигнала, чтобы предостеречь. Тропинг-то от неё как раз на Луковый остров ведёт. Разве на островах ходят по тропинкам? Они ведь на той и острова, что от большой суши водой отделены» заметил ржеволосая. «Там насыпь на реке, а тропинка как раз к насыпи выходит», — пояснил Митрич. «И что, работает этот ваш стоп-сигнал? Останавливает кого-нибудь?» Дама с тюрбаном скептически покосилась в сторону столба с изображением ведьмы. «Да не особо-то останавливает», — усмехнулся Митрич. «Народ у нас больно любопытный, до да приключения хочешь». Лезут на остров и никаких предостережений не слушают, хоть колым на голове тиши. Гибнут ведь, дурачье. вы надеюсь, не из таких? По Луковому острову шастать не собираетесь?» Ответа туристок Тим не дождался. Узнав из слов Митрича о тропинке, ведущей на остров, он уже спускался с крутого берега, держа курс к насыпи. Узкой полоски суши, заросшей лесом, рассеченным точно посередине небрежным пробором бетонной дороги.